С утра я чувствовала себя совершенно разбитой, усталой и опустошенной, и виной тому была вовсе не вечерняя прогулка по заснеженным холмам в одном тонком платье. Я боялась, что ко мне вновь возвращаются кошмары, давние спутники худших периодов моей жизни с того дня, как я пересекла черту городских ворот Алигранцы. Ночи, наполненные ужасом и смутными, неясными образами человека за моей спиной, исследовавшие за ними пробуждение с раскалывающейся головой и тяжестью на сердце, омрачали первые месяцы моего брака с Лайнусом Честером, молодым азартным дельцом, чьи глаза с равным интересом загорались от новой выгодной сделки или удачной карточной комбинации. Бессонные ночи то погружали меня в уныние, то вызывали ничем не объяснимое раздражение, а физическая близость с мужем после всего, что происходило во сне, отзывалась в теле чувством непреодолимого отвращения. Лайнус не любил такие дни. Стоило ему почувствовать резкую перемену моего настроения, услышать необоснованный отказ от близости, как он, скривившись, подхватывал пальто и исчезал за порогом наших арендованных комнат, громко хлопнув дверью. Потом, естественно, к вящему удовольствию нас обоих следовали пылкое извинение и бурное примирение, и спокойная жизнь продолжалась. До следующего кошмара или крупного проигрыша мужа. Да, Лайнус и сам бывал совершенно невыносимым, когда ему случалось оставить за карточным столом целое состояние. Тогда страдали не только двери, но и посуда, вещи. Разумеется, ни о каких нормальных отношениях в те периоды не могло идти и речи, и я спала на диванчике на кухне, закутавшись в старый плед и подтянув колени к груди. Сейчас, когда время сгладило острые углы, а боль и обида давно прошли, мне хотелось с теплотой вспоминать тот неполный год, что я и Лайнус прожили вместе, наши ссоры и примирения, плохие и хорошие дни, его безумные идеи и мой зарождающийся интерес к магии и науке, благосклонно поддерживаемый мужем но перед внутренним взором, подстегнутая недавним сном, упрямо всплывала совсем иная картина. Бокал с вином разбивается о паркет, Лайну с синеющим лицом хватается скрюченными пальцами за горло, я бегу к нему, но ноги ватные, непослушные. И обращенное ко мне лицо мужа в точности такое же, как в кошмарах, что мучили меня ночи и ночи до злополучного приема. Стоило мне тогда поймать взгляд его стекленеющий глаз, как я поняла, что не успела. Мгновение другое, и мои худшие кошмары стали реальностью. Сердце забилось отчаянно и гулко так, словно я вновь оказалась рядом с телом Лайнуса. И тут же мне вспомнился новый сон, иной мужчина. И пусть он держал меня в заперти, пусть презирал, Пусть вершил свои странные дела за каменными стенами сторожки, я не хотела видеть его мертвым. А ведь сейчас, если верить горничной, лорд Кастанелло был в городе далеко отсюда. Я вскочила с кровати и заколотила в дверь. Спустя вечность в коридоре послышался стук каблучков горничной. Женщина отперла замок и встала, уперев руки в бока, не переступая порога и не давая мне выглянуть в коридор. Толстая пуховая шаль укрывала ее плечи, а волосы были перекинуты на одну сторону и заплетены в небрежную косу. Видно, своим стуком я подняла ее с постели. «Миледи!» — начала она, но я не дала ей договорить. «Где лорд Кастанелло? С ним все в порядке?» Женщина с подозрением посмотрела на меня, нахмурив брови. «А чего Миледи вдруг задает такие вопросы?» «Дурной сон!» ответила я. Разве можно было объяснить, что значили в моей жизни кошмары, подобные тому, что я видела в эту ночь? Прошу вас, свяжитесь с ним, если можете, мне просто... Мне просто требовалось убедиться, что с ним все в порядке, ведь вчера вечером он избавил меня от последствий магического отката, хотя вовсе не был обязан этого делать после всех хлопот, связанных с моим побегом. Я хотела оказать ответную услугу. «Почему миледи считает, что с милордом может что-то случиться?» — упрямо спросила горничная. «Я и не подумаю докладывать ему о ваших истериках, пока вы не объясните все толком». Я посмотрела на нее с тем же упрямством. «Мне нужно знать, как лорд...» И в этот момент я услышала, как хлопнула входная дверь и раздался голос лорда Кастанелло, ровно, привычно и бесстрастно отдававшего кому-то обыденное распоряжение. И хотя из моей комнаты его слова едва различались, это совершенно точно был он, невредимый и, очевидно, вполне удовлетворительно себя чувствовавший. Я отошла на шаг от двери, ощущая, как отступает паника. Горничная неодобрительно поморщилась. — Миледи успокоилась? — ядовито поинтересовалась она. — «Я могу идти заниматься завтраком?» «Да, конечно», — я рассеянно кивнула в ответ. Более дела лорда меня не интересовали. Он был жив, а мне лишь оставалось надеяться, что кошмары не повторятся. Ибо беспокойство за человека, который не обращал внимания на мое существование и запер в комнате, как преступницу, пойманную при попытке побега и осужденную без права защитить себя, — никоим образом не казалось мне достойным занятием.